Шестая серия. Валерий Леопольдович, которому Дарья приказала после 12 ночи спуститься вниз, чтобы поговорить, стоял в темной кухне и иступленно прислушивался. Когда раздался скрип, он высунул голову наружу.